8 сентября. Слово на Рождество Богородицы. Господь, на небесах живущий, восхотев явиться на земле и пожить с человеками, прежде уготовал на ней место селения славы своей, причистую свою матерь. Ибо в обычае у царей, когда они хотят прийти в какой-либо город, предуготовлять себе в нем для пребывания палату. И как палаты земных царей созидаются искуснейшими мастерами из драгоценнейших предметов на возвышеннейшем месте, прекраснее и обширнее всех иных жилищ человеческих, так имела создаться и палата славы Царя Небесного. В Ветхом Завете, когда Бог восхотел жить в Иерусалиме, Соломон создал ему храм через искуснейшего строителя Хирама, который был исполнен художества, разума и знания на всякое дело. Создал же Соломон храм из драгоценнейших веществ, из превосходного камня, из благовонных деревьев, кедра и кипариса, привозимых с Ливана, и из чистого золота — на возвышеннейшем месте на горе Мариа. Храм был тем прекраснее, что на стенах его были еще изваяны изображения херувимов, различных деревьев и плодов. Пространством храм был столь велик, что в нем могло вместиться без тесноты все множество людей израильских, и снизошла на него слава Господня в огне и облаке однако храм сей был недостаточен для вмещения в себе невместимого Бога. Соломон создал ему храм, но Вышний не в рукотворенных храмах живет. «Какой дом созиждите мне?» — говорит Господь. «Или какое место для покоя моего?» И вот Бог благоизволил, чтобы в начале новозаветной благодати был создан нерукотворенный храм, Пречистая, преблагословенная Дева Мария. Каким же строителем создан был храм тот? Воистину премудрейшим, самою премудростью Божию, как говорит Писание, премудрость построила себе дом. А все сотворенное премудростью Божию прекрасно и совершенно. А по елику премудрость Божия создала одушевленную палату Слова, посему создался совершенный храм для совершенного Бога, Пресветлая палата для Пресветлого Царя, пречистый и неоскверненный черток для пречистого и нескверного жениха, непорочное селение для непорочного Агнца. «Сему верный свидетель на небе, говорящий к ней, «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». И святой Дамаскин пишет, «Вся черток духа, Вся град Божий, море благодатей, Вся добра, вся ближняя Богу». Из каких же веществ создалась сия палата? Воистину из драгоценнейших, ибо произошла, как от драгоценного камня из царского рода, от Давида, который вложенным в прощу камнем, прообразовавшим камень Христа, поразил Голиафа, и как из благовонных деревьев кедра и кипариса, Дева Богородица родилась из рода архиерейского, приносящего благовонные жертвы Богу. Отец ее, святой праведный Иоаким, был сыном Варлафира, ведущего свое происхождение от сына Давидова Нафана, а мать ее, святая праведная Анна, была дочерью священника Матфана из племени Ааронова. Таким образом, Пречистая Дева по отцу была рода царского, а по матери — архиерейского». Ой, сколь драгоценнейших веществ, разумею, причестнейшее происхождение, создалась царю славы одушевленная палата. И как в Соломоновом храме каменные и деревянные здания приобретали особенную ценность от чистого золота, которым были позолочены, так в Рождестве Пресвятой Богородицы благородство царского и Архирейского происхождения — еще более заслужила почтение от целомудрия святых ее родителей, которые дороже, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Ибо Пресвятая Дева родилась от целомудренных родителей, что выше всякого благородства. А Асем святой Дамаскин, обращаясь к святым праведным богатцам говорит так о блаженные супруги иоаким и анна воистину по плоду чрева вашего вы явились непорочными по слову господню по плодам их узнаете их вы устроили свою жизнь как благоугодно богу и как достойно сие рожденной от вас Ибо, живя целомудренно и праведно, вы произрастили сокровища девства, разумею, деву, прежде Рождества деву, в Рождестве деву, по Рождестве деву и всегда деву, единую преснодевствующую и умом, и душою, и телом. Подобало же, чтобы девство от целомудрия рожденное было принесено плотью самому единородному свету. О двоица чистейших словесных горлиц, Иоаким и Анна, Вы, соблюв целомудренно закон природы, Божественно сподобились сверхъестественных дарований И родили миру Деву Божию Матерь. Вы, благочестиво и праведно пожив в человеческом естестве, Произвели черь высшую ангелов И ныне владычествующую над ангелами». О прекраснейшая и сладчайшая дщерь! О крин, выросший посреди терния от благороднейшего царского корня! Тобою обогатилось царство священства!» Сими словами святой Дамаскин ясно показывает, от каковых родителей рождена Божья Матерь, и сколь драгоценнейших веществ устроена палата Царя Небесного. На каком же месте была устроена сия одушевленная палата? Воистину, на высочайшем, ибо Церковь дает о ней следующее свидетельство. «Истинно выше всех еси Дева чистая, но выше не местом, а добродетелями и высотою Божиих дарований». Местом же, где родилась преблагословенная дева, был небольшой город в земле Галилейской, называемый Назаретом, зависевший от большого города Капернаума, и жители его были презираемы, почему и о Христе было сказано: из Назарета может ли быть что доброе? Но Господь, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, Благоизволил, чтобы Его пречистая Матерь была рождена не в Капернауме, в своей гордыне до неба вознесшемся, а в смиренном Назарете, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. А презираемое и уничижаемое ими высоко и драгоценно у Него. Самое имя Назарета пресем изображает высоту добродетелей пречистой Девы. Ибо как в своем Рождестве Господь через Вифлеем, что значит «дом хлеба», тайно прообразовал то, что Он есть хлеб, шедший с неба для оживотворения и укрепления людей, так и в Рождестве при чистой своей матери Он через Назарет изображает возвышенные предметы. Ибо наименование «Назарет» означает «цветущее», «огражденное», Увенчанное и сокровенное место, И все сие ясно предизображает Пресвятую Деву. Она есть цвет, прозявший от неплодной И застарелой утробы сухого дерева, Цвет неувидаемый, пресноцветущий девством, Цвет благоухающий, родящий благоухание единого Царя, Цвет, приносящий плод Христа Бога Господа. Единственное яблоко благовонное. Она освящена благодатью нашедшего на нее и осенившего ее Святого Духа, и есть Святейшее всех святых, как родившее всех святых Святейшее Слово. Она исключена из числа грешных земнородных, как чистая и непорочная, и не только сама чужда греха, но и грешников отводит от беззаконий, как и взывает к ней церковь. «Радуйся, скверных изымающая дел!» Она увенчана славою и честью, увенчана славою, ибо произросла из царского корня, увенчана честью, потому что произошла из племени архиерейского, увенчана славою, потому что произошла от целомудренных родителей, Увенчана честью, потому что почтена благовещением и служением Архангела. Увенчана славою, как Матерь Божия, ибо что может быть славнее того, как родить Бога? Увенчана честью, как дева, ибо что может быть почетнее, как прибыть и по Рождестве Девою? Увенчана славою славнейший Серафим, как серафимски возлюбившая Бога, Увенчана честью честнейшая Херувим, как превзошедшая Херувимов мудростью и познанием божества. «Слава и честь и мир всякому делающему доброе», — говорит апостол. Но найдется ли кто из земнородных более добродетельный, чем пречистая дева? Она сохранила все заповеди Господни, исполняла всю волю Господа, Все наставления его соблюла, Все слова его сокрыла в сердце своем, Оказала ближним все дела милосердия, Посему достойно она увенчана, Как творящее все благое. Она же есть и некое хранилище, Ибо сохраняла сокровище своего девического целомудрия Столь тщательно, что даже ангелу не хотела верить оное, Потому что, увидев ангела, она смутилась от слов его и размышляла, что бы значило сие приветствие. Все сие Назарет прообразовал в Пречистой Деве своим наименованием. И кто не скажет, как высоко воздвиглась та палата Христова под обродетелем и дарованием Божиим. Она высока, ибо дарована с неба, хотя родилась на земле от земнородных, С неба, ибо, как говорят некоторые из богопросвещенных мужей, архангел Гавриил, благовестивший Захарии о рождении Иоанновом, благовестил Иоакиму и Анне о зачатии Пресвятой Богородицы и принес с неба ей преблагословенное имя, говоря неплодной матери «Анна». «Анна, родишь ты дочь преблагословенную, и наречется имя ей Мария». Итак, она без сомнения может быть названа градом святым, Иерусалимом новым, сходящим с неба от Бога, Скинией Божией. Высока сия Божия Скиния, ибо родив царя Христа, она возвысилась паче серафимов. О высота, неудобовосходимая для человеческих помыслов! А какова красота той мысленной Христовой палаты, Асем послушай того же сладкоглаголевого Иоанна Дамаскина, Вещающего о ней следующее. Она принесена Богу, царю всех, Одеянная благолепием добродетелей, Как бы золотою ризою, Украшенная благодатью Духа Святаго. И слава ее внутри нее — Ибо как для всякой жены слава ее муж, приходящий от вне, так слава Богородицы внутри ее, то есть плод чрева ее. И еще Дамаскин говорит, обращаясь к ней, «О Дева Богоблагодатная, святая Церковь Божия, которую духовно создал Он и сотворивший мир Соломон, то есть премудрый Творец мира, И вселился в нее. Не золотом, не бездушными камнями украшена она, Но вместо золота сияет духом, Вместо дорогих камней имеет многоценный бисер Христа. Таково украшение той палаты, Гораздо прекраснее бывшего в храме Соломоновом, В котором были изображены подобия херувимов, деревьев и цветов но и всей одушевленной церкви в Пречистой Деве ясно виден образ херувимский, ибо своим херувимским житием она не только сравнялась с херувимами, но и превзошла их. Если церковь обыкла иных святых называть херувимами, воспевая «Что вас наречем, святии, херувимы, яко на вас почил есть Христос», то тем паче дева-богородица есть Херувим, ибо в ней Христос почил телом Своим, и на пречистых руках Ее Бог восел, как на престоле. Дева стала престолом Херувимским. Она имеет в себе подобие и деревьев благоплодовитых, духовно соделавшись маслиною, плодовитую в дому Божием и цветущим фиником почему ныне и именуется садом живоносным, когда церковь воспевает «От неплодного кореня сад живоносен израстинам, матерь свою, и же чудес Бог». Все сие говорится о красоте ее духовной, но она не была лишена и красоты телесной, как о том свидетельствуют многие учители церковные, что во всей подсолнечной Не было и не будет такой прекрасной Девы, какова была Дева-Богородица, узрев которую святой Дионисий Ареапагит хотел бы наречь Богом, если бы не знал Бога от нее рожденного. Ибо божественная благодать, коей она была исполнена внутри, просеявала и на ее пресветлом лице. Таковую предуготовал себе палату на земле Царь Небесный, Палату, прекрасную душою и телом, приготовленной, как невеста, украшенная для мужа своего. Притом палату пространную, чрево ее пространнее небес одела, и вместился в ней невместимый Христос Бог. Палаты царские обыкновенно строятся обширными, так, чтобы они могли вместить не только царя, но и множество предстоящих слуг и приходящих к Нему отовсюду людей. Обширное селение Слова, Пречистая Дева, пространно не только для Бога Слова, как Царя, но и для нас, притекающих рабов Божиих в Нее вселяющемуся. Бога вмещает во утробе, нас же в Своем благоутробии. Избранный сосуд Божий, святой апостол Павел, движимый любовью, говорил к своим возлюбленным чадам, «Сердце наше расширено, вам не тесно в нас». Но у кого из святых может найти столь пространное благоутробие, как Мариина к Богу благоутробие. Здесь вмещается и целомудренный, и грешному здесь не тесно. Кающийся имеет в ней свое место, и для отчаявшихся и не кающихся она есть невозбранное пристанище, подобно тому, как Ноев ковчег служил пристанищем не только чистым, но и нечистым животным. В благоутробии ее бестесноты вмещаются все скорбящие, обидимые, алчущие, странствующие, обуреваемые больные, ибо не может не быть милосердной та утроба, которая родила нам благого Бога. Палаты царей земных охраняет много вооруженной стражи, которая не всякого желающего войти в них впускает, но удерживает, внимательно расследуя, откуда и зачем идет. А одушевленная палата Христова — Хотя и окружена херувимами и серафимами и бесчисленными ликами ангелов и всех святых, но тем не менее в двери ее благоутробного милосердия никто не препятствует войти, если бы кто сего пожелал. Ни стражи не отталкивают, ни воины не отгоняют и не расследуют, зачем кто идет». Но всякий входит в них беспрепятственно, с молением, и приемлет дар по благопотребному прошению. Итак, будем прибегать к милосердию рожденной от неплодной утробы с таковым приветствием. «Радуйся, всенепорочная палата царя всех! Радуйся, селение Бога и Слова, коему со Отцем и Святым Духом, И тебе, дочери отца, матери сына, невесте святаго духа, да будет от нас смертных честь и слава вовеки. Аминь.